Глава 9 Скиталец. Грейс сумел хранить выдержку и избегать Джеймса Фрезера всего две недели. По их истечении в крепость прибыл житель близлежащей Арцмьюир, который принёс новости, коренным образом изменившие положение. «Он всё ещё жив?» — резко спросил майор этого вольно-наёмного деревенского жителя. «Да, сэр. Я был там, когда его принесли в Липу. Нынче он там лежит» и за ним смотрят. Правда, по его виду, похоже, что одного ухода мало, если вы, сэр, разумеете, что я говорю. гонец скорчил важную мину. «Да, понял», — ответил майор. «Спасибо, мистер Эллисон, сэр. Руфус Эллисон, к вашим услугам, сэр». Затем взял предложенный шиллинг, зажав подмышкой шляпу, поклонился и отбыл. Сидевший за столом начальник тюрьмы Тоскливо посмотрел через окно на набрякшее тучами небо. Со дня его приезда он так и не видел ни единого солнечного луча. И в раздражении постучал отчиненным пером по столешнице, запамятовав, что от этого кончик тупится, и перо придётся чинить снова. Но, по правде сказать, Грею не было дело до пера. Принесённые новости заставили бы насторожиться кого угодно. Этим утром... Обитатели деревни обнаружили в окрестных торфяниках человека, который бродил там в тумане в промокшем платье, неизвестный горел в лихорадке и бредил. Больной что-то говорил, не закрывая рта, но никто не мог понять его бессвязного бормотания, в котором перемежал французские и гельские слова, иногда добавляя к ним английские. Вероятно, несчастный был шотландцем. И среди этих слов спасатели смогли разобрать слово «золото». Любой, кто имел хоть малейшее отношение к мятежу якобитов, мог подумать лишь об одном о французском золоте, о несметных сокровищах, которые по слухам в тайне послал своему кузену Карлу Стюарту Людовик французский. Однако сделал это слишком поздно. Одни утверждали, что в ходе отступления предшествовавшего разгрому при Колодане хайлендеры припрятали французское золото. Другие уверяли, что Карл так и не получил сокровища, и золото было спрятано на всякий случай в какой-то пещере на северо-западном побережье, неподалеку от места, где его сгрузили с французских судов. По мнению одних, тайна золота канула в лету, так как владевшие ею погибли в битве при Колодане, а некоторые заявляли, что некое семейство горцев прекрасно знает, где спрятан клад, но никогда не откроет этого из верности данному слову. Так или иначе... Никто золота не нашёл. Пока. Французский Грей не слишком беспокоил. Он, успевший побывать на континенте с походом, говорил на этом языке довольно прилично. Но вот варварское наречие хайлендеров было недоступно ни ему, ни его офицерам. Пожалуй, лишь сержант Грисом понимал несколько слов наученной шотландской нянькой. Деревенским майор не доверял. А что, если и вправду пришелец говорит о сокровище? Французское золото. Нет, разумеется, золото должно перейти короне, но находка могла стать для самого Грея чрезвычайно полезной. Без сомнения, подобная удача, обнаружение почти легендарного клада, откроет ему путь из ссылки в Орцмюире в столицу, к цивилизации. Ни опала, ни немилость не смогут противостоять волшебному сиянию французского золота. Грей сжал зубами кончик пера и нечаянно его откусил. Вот дьявол. Разумеется, нельзя обращаться за помощью ни к деревенским, ни к офицерам. Значит, придётся идти на поклон к заключённым. Пожалуй, только их можно привлечь без риска, поскольку узники не смогут воспользоваться узнанным в личных целях. Хм, загвоздка. По-гельски говорят все из них. Английский известен многим. Но по-французски говорит лишь один заключённый. «Он образованный человек», — всплыл в памяти голос полковника Квари. «Проклятье» бормотал Грей. Однако делать было нечего. Элисон сообщил, что больной при смерти и времени на раздумья не оставалось. Майор выплюнул перо и крикнул. «Бран!» — в дверь сунулся встревоженный капрал. «Да, сэр?» «Приведи заключенного по имени Джеймс Фрезер. Живо!» Начальник тюрьмы возвышался над тяжелым дубовым столом, как над крепостью, которой тот в каком-то смысле был. Потными руками Грей опёрся на гладкую столешницу, а в его шею врезался белый краешек тугого воротничка-мундира. Горели все имевшиеся свечи, и в кабинете было светло, словно днём. Дверь отворилась, и в комнату звеня цепями вошёл узник. Сердце майора застучало ещё сильнее. Пару раз ему уже приходилось видеть Фрезера во время поверок во дворе. Рыжая шевелюра и могучий рост не позволяли ошибиться. Джону Грею не выпадала возможность увидеть его лицо вблизи. Фрезер выглядел по-другому. Не так, как тогда. Это стало для Майора и облегчением, и в то же время потрясением. Он помнил гладко выбритое лицо и взгляд то угрожающий, то насмешливый. Однако теперь перед ним предстал человек с короткой бородой, державшийся хоть и с опаской, но спокойно. В знакомых Грею темно-голубых глазах не промелькнуло никакого узнавания. Арестант молча стоял посреди кабинета и ждал. Грей откашлялся. Сердце не стало стучать медленнее, но хотя бы не мешало говорить. «Мистер Фрезер», — начал он, — «благодарю вас за приход». Шотландец учтиво кивнул в ответ. Он не стал упоминать, что у него не имелось особенного выбора, но выразительный взгляд дал это понять без слов. «Конечно, вы желаете узнать, для чего я послал за вами» сказал Грей. Выбранный тон казался ему ужасно вычурным, но поделать с этим он ничего не мог. «Появилось дело, требующее вашего содействия». «И что это за дело, майор?» Голос остался прежним. Низким, громким, гортанным, как обычно у шотландцев. Собираясь с духом, майор сделал глубокий вдох. «Он отдал бы что угодно, за то, чтобы не просить помощи у этого заключенного». Но вариантов не оставалось. Единственным человеком, который мог ему помочь на расстоянии многих миль вокруг, был Фрезер. «На болоте, близ побережья, нашли неизвестного странника», — с опаской сказал Грей. «Похоже, он тяжело болен. Речь его непонятна и страна. Но кое-что из сказанного явно относится к весьма важному, существенно важному для короны делу». Мне следует побеседовать с этим бродягой, узнать, кто он таков, и разобрать, насколько возможно, о чём он говорит. Он сделал многозначительную паузу, однако Фрезер не стал заполнять её, а лишь молча ждал. К несчастью, испустив очередной вдох, промолвил Грей. Этот бродяга изъясняется на смеси гальского и французского, а английские слова вставляет лишь иногда. Одна из кустистых бровей шотландца шевельнулась. Выражение его лица ничуть не изменилось, но было очевидно, что теперь он улавливает смысл происходящего. «Я понял, майор», — негромко и насмешливо произнёс заключённый. «Вы желаете, чтобы я перевёл вам слова этого человека?» Опасаясь, что голос его выдаст, Грей лишь утвердительно кивнул. «Полагаю, майор, мне придётся отказаться», — сказал Фрезер необычайно учтиво. Однако блеск в его глазах говорил, что его чувства близки к чему угодно, но не к учтивости. Начальник тюрьмы непроизвольно схватил бронзовый нож для разрезания бумаг из его письменных принадлежностей, стоявших на столе. «Вы отказываетесь?» — уточнил он, стиснув нож в кулаке и стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я могу поинтересоваться причиной вашего отказа, мистер Фрезера?» господин майор я а не переводчик», — вежливо ответил шотландец. «Ваше содействие мы благодарно приняли бы», — произнёс Грей, по возможности солидным тоном, который не намекал бы на попытку подкупа. «При этом отказ подчиниться законным требованиям представителя власти...» «Господин майор», — перебил его гораздо более уверенным голосом Фрезер, «и ваши требования, и тем более ваши угрозы совершенно незаконны». «Но я не угрожал!» Бронзовый нож впился Грею в ладонь. Пришлось ослабить хватку. «Неужели?» «Ну, нет, так нет. Приятно слышать». Шотландец обернулся к выходу. «Раз так, майор, то желаю вам доброй ночи». Грей отдал бы всё на свете, чтобы позволить Фрезеру уйти. Увы, долг предписывал другое. «Мистер Фрезер, Уже почти в дверях шотландец замер на месте, но не обернулся. Грей глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Если вы согласитесь помочь, я отдам приказ вас расковать», — пообещал он. Казалось, на лице узника не шевельнулся ни единый мускул. Однако, несмотря на молодость и отсутствие опыта, Грей был наблюдателен и неплохо разбирался в людях. Он заметил, как у Фрезера дернулся подбородок и напряглись плечи и осознал, что его самого немного отпустило беспокойство. «Итак, мистер фрезера заключённый, медленно-медленно обернулся. На его лице, как и раньше, не отражалось никаких чувств, но это было совершенно неважно. «Договорились, майор», — тихо сказал он. Когда они добрались до деревни, было уже далеко за полночь, В окрестных домах не светились окна. И Грей мог только воображать мысли жителей Арцмьюира, когда те в столь неурочный час слышали за ставнями топот копыт и звон оружия. Они напоминали им о том, как 10 лет назад по горной Шотландии прошли английские войска, усмирявшие смуту огнём и мечом. Бродяга находился в Липе. Постоялый двор получил своё название, потому что возле него и в самом деле некогда росла Липа, единственная намного миль в округе. Теперь от нее остался только большой пень. Само же дерево, как и многие другие, извели на дрова солдаты Камберленда после Колодана. Впрочем, название сохранилось. У входа майор остановился и спросил Фрезера. «Помните наш уговор?» «Помню», — коротко ответил тот и прошел мимо. В обмен на избавление от цепей Грей потребовал от узника прежде всего, чтобы тот не пытался устроить побег по дороге в деревню и обратно кроме того, исчерпывающего правдивого отчёта обо всех словах больного, и вдобавок хранить тайну и не передавать узнанное никому, кроме Грея. В помещении звучала гельская речь. Хозяин постоялого двора встретил Фрезера удивлённым восклицанием, а, обнаружив за его спиной красный мундир английского офицера, принял почтительный вид. У лестницы стояла хозяйка Липы. Вокруг мелькали тени, отбрасываемые масляным светильником, который она держала в руке. «Кто это?» — удивился Грей, когда заметил ещё какой-то чёрный силуэт, похожий на привидение. Вместо хозяина на вопрос ответил сам Фрезер. «Это священник. Коли он тут, значит, этот человек при смерти». Грей набрал в грудь воздуха. Он стремился сохранить присутствие духа при встрече с чем угодно. «Значит, мы не можем терять времени», — уверенно заявил он и сделал первый шаг по лестнице, скрипнувшей под его сапогом. «Вперёд!» Загадочный бродяга скончался на заре. За одну руку его держал Фрезер, за другую — священник. В момент же, когда священник склонился над умирающим и принялся обрамотать что-то по-гельски и по-латински, а затем проводить какие-то по обряды, Фрезер откинулся на табурете с закрытыми глазами, но не отпустил небольшую костлявую кисть. Могучий горец провел всю ночь возле умирающего странника, шепча ему слова утешения. Вставший в углу, чтобы не пугать никого своим мундиром, Грей был растроган подобной деликатностью и заботой. Наконец шотландец осторожно опустил усохшую руку покойного на грудь и сделал те же движения, что и священник. Провел рукой над лбом, сердцем и обоими плечами изобразив таким образом в воздухе крест. После чего открыл глаза и встал, чуть не задев потолочные балки головой. Затем кивнул майору и стал спускаться по лестнице. «Сюда». Грей указал на дверь трактира, ночью пустого. Сонная служанка развела для них огонь в камине, подала хлеба и Эля и вновь оставила их вдвоём. Майор дал Фрезеру время поесть и, лишь выждав, спросил. «Так что же, мистер Фрезер?» Шотландец опустил на стол оловянную кружку и утер рот ладонью. Несмотря на бессонную ночь, он выглядел собранным и аккуратным. Его усталость выдавали лишь темные круги под глазами. «Что сказать, господин майор?» «В его речах было, по-моему, немного смысла», — начал узник, перешедший сразу к делу. «Слово в слово же, несчастный, сказал вот что». И Фрезер заговорил. Он произносил слова медленно и тщательно, останавливаясь, чтобы поточнее вспомнить произнесённое или объяснить тот или иной гельский оборот. Разочарование Грея нарастало. Шотландец был совершенно прав. Ничего существенного в сказанном не было. «Белая колдунья?» Неожиданно прервал он Фрезера. «Он сказал «белая колдунья» и «тюлени»?» Похоже, эти слова тоже оказались частью бреда но они привлекли его внимание, он сам не понимал, чем. «Ну да», — сказал. «Повторите эти места», — приказал Грей. «Так точно, как только можете». «Пожалуйста», — добавил он. Майор внезапно понял, что в обществе Фрезера ему хорошо, и сам этому удивился. Не исключено, впрочем, что причиной такого состояния стало обычное утомление — поскольку после ночного бодрствования у смертного Адра обычные реакции и чувства не могли не притупиться. И вообще-то ночь казалась Грею чем-то нереальным, а уж ее финал и подавно. До этого момента ему и во сне не могло привидеться такое. Он под утро сидит в деревенском трактире за одним столом с рыжим Джейми Фрезером и пьет с ним Эль из одного кувшина. Шотландец выполнил его просьбу, И стал говорить очень медленно, постоянно делая паузы, чтобы припомнить сказанное точнее. Иногда он менял слово на более подходящее, иногда употреблял другой оборот, но повторный рассказ почти ничем не отличался от первого. И то, что Грей понял и сам, было переведено точно, без малейших искажений. В расстройстве майор помотал головой. Вот же ерунда. Один лишь бред. Именно что бред. Если покойнику когда-нибудь и приходилось видеть золото похоже, было, впрочем, что приходилось, то по его путанному рассказу было решительно невозможно понять, какое, где и когда». «Вы вполне уверены, что пересказали все слова в точности?» спросил Грей, отчаянно надеявшийся на чудо. «А что, если заключённый пропустил короткую фразу, какие-то два слова, которые приведут в итоге к потерянным сокровищам?» Шотландец поднёс к кружку, отчего его рукав задрался, и в свете зарождавшегося утра Грей увидел на запястье багровый след от кандалов. Фрезер перехватил взгляд майора и опустил кружку. Возникшее было чувство товарищества, исчезло без следа. «Я всегда держу слово, майор», — чопорно заявил он и встал из-за стола. «Думаю, нам пора в обратный путь». Часть пути они провели в молчании. Фрезер ушел в собственные мысли, а уставший Грей предался разочарованию. Над низкими холмами, расположенными на севере, взошло солнце, и они остановились отдохнуть и освежиться убившего из земли ключа. Грей напился холодной воды и побрызгал ею в лицо, чтобы таким образом вернуть себе притупившиеся чувства. Он не спал уже более суток, от отчего был заторможенным и ничего не соображал. Фрезер бодрствовал столько же, Но по нему этого совершенно нельзя было сказать. Казалось, отсутствие сна его совершенно не заботит. Он встал на четвереньке возле ручья и принялся с озабоченным видом ползать по поляне, выдёргивая из земли какую-то траву. «Что вы делаете, Фрезер?» недоуменно поинтересовался Грей. «Собираю крест-салат, господин майор». «Это я вижу», — раздражённо сказал Грей. «А для чего?» «Для еды, господин майор», — спокойно ответил шотландец. Фрезер снял с пояса застиранный полотняный мешочек и засунул туда мокрую зелень. «Неужели? Вы что, не наелись?» — тупо спросил Грей. «Никогда не слышал, чтобы люди ели крес. Он зелёный майор». Уставший и расстроенный майор решил, что над ним издеваются. «А какого ещё цвета должно быть растение, чёрт побери?» — проворчал он. Фрезер скривил рот, будто он спорил о чём-то сам с собой, но лишь еле заметно пожал плечами, вытер мокрые руки о штаны и объяснил. «Я всего лишь хотел сказать, майор, что всякая зелень, употреблённая в пищу, хранит от цинги и бережёт зубы. Мои товарищи, по несчастью, питаются той зеленью, что получают от меня. А крес приятнее на вкус, чем большая часть трав, которые я могу набрать на болоте». Удивлённый майор воскликнул. «Зелень спасает от цинги? Откуда такие сведения?» «От моей жены», — буркнул Фрезер. Он быстро отвернулся от Грея и, поднявшись на ноги, принялся уверенными быстрыми движениями завязывать мешок. Джон Грей не удержался и спросил. «А где ваша жена, сэр?» Синие глаза шотландца так загорелись, что чуть не проделали в майоре дыру. «Возможно, вы слишком молоды, чтобы знать силу ненависти и отчаяния». Вспомнил он слова полковника Квари, Так или иначе, но во взгляде Фрезера он сумел разглядеть невыразимую ненависть и отчаяние. «Ее больше нет», — отрезал Фрезер и резко, почти грубо, отвернулся. Грей промолчал на это. Ему оказалось трудно понять, какие чувства посетили его в связи с этим неожиданным известием. Среди них, безусловно, было и облегчение, участница его унижения мертва, и сожаление. По пути в крепость Арцмивир оба не сказали ни слова. Через три дня Джейми Фрезер сбежал. Собственно, бежать из Арцмивира было не особенно сложно. Но ни один из заключенных даже не пробовал это сделать. Поскольку это не имело никакого смысла. Бежать было некуда. С одной стороны, на расстоянии трех миль от крепости, а гранитные скалы бились морские волны, а во все остальные стороны раскинулись бесконечные... Унылые торфяные болота. Это имело бы смысл, если бы беглецу могли предоставить кров и защиту члены его клана. Однако кланы оказались разбиты, родные заключенных убиты, к тому же смутьянов намеренно заключали в тюрьмы подальше от родных мест. Гибель от голода на болоте казалась не самым лучшим избавлением от тюремной камеры, и, как считало большинство узников, оно того не стоило. Однако Джейми Фрезерам очевидно, руководили иные, его собственные соображения. Лошади-драгун шли по протарённой дороге. Расстилавшаяся вокруг болота напоминала бархатную скатерть с ворсом из плотного вереска, под которым таился коварный слой мягкого влажного мха глубиной больше фута. В такой топе не рисковали ходить даже благородные олени. С дороги Грей удалось увидеть четырёх. До каждого было не меньше мили, и за каждым тянулась проложенная через вереск тропка, которая издалека казалась тоненькой, словно нитка. Само собой, Фрезер бежал неверхом, что значило, что беглец, следуя оленями тропами, проложенными по болоту, мог оказаться где угодно. Грею требовалось снарядить погоню и попытаться вернуть Фрезера в тюрьму по долгу службы. Но, по правде говоря, он поднял на ноги почти весь личный состав и мотался по окрестностям почти без сна и отдыха не только из служебного рвения. Обязанности сами собой — Но гораздо сильнее на него действовало французское золото, дававшее надежду покончить с опалой и проклятой ссылкой. Кроме того, его подстегивала злость и обида на предательство. Грею трудно было сказать, что злит его сильнее. Побег Фрезера, и то, что тот не сдержал слово, или то, что сам он оказался так глуп, что поверил, будто Хайлендер, пусть джентльмен, может быть человеком чести, таким же, как он сам. Но он был ужасно разгневан и твёрдо решил обыскать каждую оленью тропу этого чёртова болота, чтобы загнать Джеймса Фрезера, как оленя. На следующую ночь, после утомительного перехода, они вышли из болота к скалистому побережью моря, продуваемому всеми ветрами и обрамлённому цепью пустынных островков. Спешившийся Джон Грей стоял на скале, держа коня за повод, и смотрел на бушевавшее внизу тёмное море. Ночь, к счастью, была лунная, и в холодном свете месяца мокрые камни казались на фоне бархатисто-тёмных теней серебряными слитками. Конечно, более заброшенного и безлюдного места ему в жизни не приходилось видеть. Однако он не мог не оценить его дикую красоту особого рода, от которой замирало сердце. Ну и никакого Джеймса Фрезера, да и вообще ни следа людей. «Опусти ружьё, болван!» — заявил один солдат другому схватил за руку и с презрением усмехнулся. «Ничего себе, каторжник! Что, никогда тюленей не видел?» «А? Нет». Несколько смущенный солдат отвел оружие и уставился на темные тени на камнях у воды. Грей тоже никогда не видел тюленей. Теперь он восхищенно за ними следил. С высоты утеса звери напоминали черных слизней, мокрые шкуры блестели в свете луны тюлени обеспокоенно задирали головы и, переваливаясь, неуклюже ковыляли по берегу. Когда он был мал, мать иногда позволяла ему погладить её плащ из шкуры морского котика, родича тюленей. Он с детства помнил, какой этот мех был мягкий, гладкий и на ощупь тёплый. Удивительно, что он достаётся от таких мокрых и склизких на вид зверей. «Шотландцы зовут их силки», — произнёс солдат, который не позволил застрелить тюленя и мотнул головой на лежбище с видом гордого собственника. «Неужели?» — заинтересовался майор. «Знаешь ли ты о них ещё что-нибудь, Сайкс?» Обрадованный тем, что оказался в центре внимания, солдат развёл руками. «Не так чтобы много, сэр. Местные рассказывают, что случается самки-силки сбрасывают шкуры и превращаются в писаных красавиц». Если какому мужчине посчастливится, и он увидит такую сброшенную шкуру и спрячет, то красавица уже не вернутся в море, и приходится выходить за него замуж. Говорят, из тюлених получаются прекрасные жёны. «По крайней мере, они всегда мокрые», — заметил первый солдат. Драгуны расхохотались. Их смех отразился эхом от скал, спугнув птиц. «Довольно!» Громко, чтобы его было слышно за смехом и солеными шутками, скомандовал Грей. «Рассредоточиться. Нужно смотреть скалы по всему берегу. А главное — выяснить, нет ли внизу какой-нибудь лодки. Видит бог, тут хватит места, чтобы спрятать судно». Устыдившиеся подчиненные без лишних слов разбрелись по берегу. Прочесывали отмели и утесы не меньше часа. Устали и намокли, но не нашли ни следов Джейми Фрезера, ни злосчастного золота. На рассвете, когда лучи солнца окрасили скользкие камни золотом и багрянцем, драгуны, разделённые на маленькие группы, отправились к дальним скалам. Они залезали на вершины, оскальзывались на каменистых склонах, спускались в ущелья, и всё безрезультатно. На вершине утёса, возле костра, стоял майор Грей и следил за поисками. От резкого холодного ветра его спасала тёплая шинель и горячий кофе, который время от времени подавал ему слуга. Покойный неизвестный вышел к деревне со стороны моря. И его одежда была мокра от солёной воды. Невозможно понять, скрыл ли Фрэзер от Грея часть признаний бродяги, или всего лишь вздумал воспользоваться шансом для собственных изысканий. Однако получалось, что он должен был бежать в сторону побережья. Теперь они рыщут по берегу, а не Фрэзера, ни золота нет и в помине. Колем его унесло в ту сторону. Думаю я, «Вы, господин майор, больше его не увидите!» Возле Грея появился сержант Грисом. Он стал рядом и тоже стал смотреть на то, как волны бьются о камни, шумя и пенись. Затем сержант кивнул вниз и сказал. «Это место? Называют тут чертов котел!» «Вода тут и вправду всегда бурлит, как в котелке!» «Рыбачьи суда часто терпят тут крушение, а погибших почти никогда не находят!» «Происходит такое ясное дело из-за подводных течений и воронок, но местные считают, что несчастных уносит на дно дьявол». «Надо же», — в задумчивости произнёс Грей, разглядывая волны, с шумом пытавшиеся вметнуть к их ногам пену и сразу же отступавшие. «Должен заметить, сержант, мне не нетрудно в это поверить». И майор повернулся к костру. «Итак, последний приказ». «Вести поиски до темноты. В случае, если они окажутся безуспешными, с утра двинемся обратно». Грей пытался, прищурившись, разглядеть что-то в слабом предутреннем свете. Его глаза щипал торфяной дым, а суставы ныли от влажности после нескольких ночей, проведенных на болоте. Обратный путь в Арцмьюир займет не более дня. С одной стороны, было приятно думать о теплой постели и горячем ужине, а с другой придется писать докладную записку в Лондон, в которой придется указать причину побега Фрезера и признавать собственную вину в его успешном побеге. К подобным размышлениям и самим по себе неприятным присовокупилось такое же неприятное бурчание в кишках. Грей жестом остановил солдат, приказал им устроить привал и подождать его, и еле вылез из седла. В стороне от тропы высился небольшой холм, подходивший для того, чтобы за ним спрятаться. Майору требовалось немедленно облегчиться. Его желудок так и не смог привыкнуть к шотландской кухне, тем более походной. Джон Грей отошел к месту, куда не доносились голоса солдат и ржание коней, а среди вересковых зарослей слышались лишь птичьи трели и еле заметные звуки, издаваемые утренним болотом. Под сменилось направление ветра, и теперь даже тут, в траве, далеко от берега, чувствовалось дыхание моря. За кустом копошились какие-то грызуны. Было спокойно и тихо. Сделав своё дело, Грей приподнялся, поднял голову и встретился взглядом с Джейми Фрезером, который стоял приблизительно в шести футах от него. Шотландец замер, словно благородный олень. Его овивал прилетевший на болото ветер, а в рыжих волосах сверкали лучи утреннего солнца. Оба они остолбенело вытаращились друг на друга. На какое-то время воцарилось полное молчание — нарушавшаяся лишь шумом солёного ветра и трелями жаворонков. Наконец майор поднялся. «Боюсь, мистер Фрезер, вы застали меня врасплох». Сухо заметил Грей и, сохраняя всю имевшуюся у него выдержку, принялся застёгивать штаны. Фрезер, сохраняя полную неподвижность, неторопливо оглядел соперника с головы до ног и обратно. Майор бросил взгляд себе за спину. За ним стояли с мушкетами на изготовку шестеро солдат и прямо посмотрел в синие глаза шотландца. Какое-то время они мерились взглядами, а потом Фрезер чуть усмехнулся. «Полагаю, это взаимно, майор», — сказал он. «И вы застали меня врасплох».